Глава 6. В два последних десятилетия жизни Островского еще один большой цикл пьес посвящен женщинам, их страданиям, их судьбам. «Поздняя любовь» 1873, «Последняя жертва» 1877, «Беспреданница» 1878 и вся цепочка позднейших от невольниц 1880 да не от мира сего, 1885 Даже названия говорят о том, что точкой отсчета взята судьба женщины. Это Людмила осознает свою любовь поздней, как бы прощальной попыткой обрести счастье. Это Юлия Тугина совершает последнюю жертву ради своего возлюбленного Дульчина. Это Лариса Агудалова переносит страдания и унижение. Сознавая, что она беспреданница В беспреданнице, как и в большинстве других пьес Островского Пробным камнем становится любовь Четыре героя соперничают, надеясь снискать благосклонность молодой женщины Но здесь, как ни странно, меньше всего любви Да и о соперничестве можно говорить лишь с натяжкой Выживатов поначалу уступает Ларису Кнурову Потому что всякому товару цена есть Кнуров пропускает вперед Паратова, чтобы потом легче взять реванш и увезти с собой сломленную Ларису в Париж. Паратов, натешившись на коротке ее любовью, объявляет, что обручен с владелицей золотых приисков. В довершении всего Выживатов и Кнуров разыгрывают ее в Орлянку. Название пьесы читается как бытовое объяснение беды Ларисы, за нею нет преданного. Но одиночество ее так огромно, что тут причиной кажется не одна бедность, необеспеченность, а вообще несовместимость богато одаренной души с этим корыстным миром. Вот она садится у решетки низкой чугунной ограды и молча долго-долго смотрит в бинокль за Волгу. Кругом кипят копеечные страсти, мелкие вожделения, а Лариса одна, совсем одна, наедине со своими думами и мечтами. Нехотя, как бы очнувшись, возвращается она в окружающий ее мир. По особой затаенности и сложности душевных переживаний, поэзии недосказанного, беспреданница как бы предвосхищает поэтику чеховской драмы. Не зря Островский замечал, «Этой пьесой начинается новый сорт моих произведений». Драматург Аверкиев вспоминал, что Островский вслед за Аристотелем делил пьесы на те интерес которых составляет действие и на те, в которых автора занимает характер. В «Беспреданнице» это характер Ларисы, но такое деление можно дополнить другим. У Островского были пьесы, написанные на готовую мысль, пьесы с заранее внятным результатом, прямым поучением, таковой «Бедность не порог», «Пучина» или «Трудовой хлеб», Но были и пьесы искания, пьесы с внутренней, неразрешенной до конца проблемой, не пьесы-ответы, а пьесы-вопросы. Художник и для себя хотел разрешить вставшую перед ним загадку характера, положения или судьбы, и это как раз самые яркие его взлеты, самые крупные вершины. В полдень жизни гроза, ближе к закату беспреданница. На склоне лет Островский все чаще задумывался о необходимости коренного обновления русской драматической сцены. Ему хотелось видеть театр свободным от казенщины и гастролерства. В приюте истинно высокого искусства не должно было быть места провинциальному дилетантству, безвкусице, заплеванным подмосткам, грубости и торгашеству». С этой целью в начале 1880-х годов Островский ревностно работал над проектами реформ русского театра, писал многочисленные записки ближайшему окружению царя. Но он думал о театре не только докладными записками, он думал о театре своими пьесами. Так родились таланты и поклонники 1882 без вины виноватые 1883 Немного раньше – Бродячие актеры несчастливцев и счастливцев Робинзон прошли страницами леса и беспредальница. В последних же пьесах Островский захватил эту тему глубже. Театр с молоду был для него родным домом. Все в его личной судьбе слито, сплетено тысячами нитей со сценой, ее людьми, ее интересами. Драматург немало не прикрашивал актерский быт, Но он любил актеров, всех этих трагиков и шмаг, такими, каковы они есть, с их риторикой, бескорыстием, простодушной хвастливостью, желанием нравиться, беспорядочным образом жизни и детской искренностью. Но разве в одной биографической подоплеке дело? Жизнь есть театр, и люди часто выступают лицедеями в жизненной драме, Эта метафора, знакомая искусству со времен шекспировского Гамлета, составляет второй легко читаемый план пьес об актерах. Помещица Гурмышская актерствует куда чаще, но и фальшивее, чем благородный трагик несчастливцев. Сановная развалина князь Дулебов наигранно объясняется в «Любви Негиной», а в речах этой молодой актрисы горячо искренне звучит самозабвенная жертвенная любовь к сцене. Островский и сам держался заветов романтической верности по отношению к своему призванию. Внезапная смерть в Щелыкове 2-14 июня 1886 года застала его посреди новых трудов по коренной реформе московской императорской сцены, должность главы которой он только что принял.